Глава четвертая. Вне работы ей теперь совершенно нечем было себя занять. Она привыкла помогать людям, всегда хотела быть им полезной. Семьи не было, не сложилось. Вот и помогала всем и каждому. Не обходила вниманием бездомных кошек с собаками. Старалась по возможности пристроить каждую бродяжку в приют. Что уж говорить о людях, которые попадали в беду. И Нина Николаевна страшно обрадовалась, когда появилась возможность проявить себя в организованном сплоченном коллективе. Все свободное время она была на связи. За каждого потеряшку болела душой. Не спала и не ела, когда шли поиски. И никогда не оставалась в лагере. Всегда лезла в самые густые лесные заросли. Старалась безвозмездно, даже не за спасибо. Спасенные люди редко говорят «спасибо», потому что пребывают в глубоком шоке или вовсе без сознания. И как ей было больно, когда в ее адрес посыпались несправедливые обвинения. Родственники невыживших потеряшек ругали, проклинали ее, упрекали в непрофессионализме и советовали варить кашу, а не лезть в серьезное дело. Одна особенно сердитая женщина, соседка, погибшая в лесу женщины, даже плюнула в ее сторону. Своей не обвиняли, они просто косились и прекращали всякое обсуждение. Стоило ей подойти к ним ближе. Так продолжалось пару недель. А потом ее лучший друг, Ваня Кочетов, старательно не глядя ей в глаза, посоветовал на время отойти от дел. Никто не хочет с тобой идти на поиски, Нина. А одну я тебя выпустить не могу. Ты же все знаешь. Ваня вымученно улыбнулся. Его правая рука терзала молнию на ветровке. Ваня ею двигал то вверх, то вниз. И что же мне теперь делать, Ваня? Она судорожно пыталась сглотнуть, но во рту было страшно сухо. Сидеть дома и никак не помочь несчастным? Нина. Неожиданно повысил он голос. «Услышь меня. Никто не хочет с тобой идти на поиски». «Никто. От слова совсем. Ты несколько раз облажалась. Людей не нашли. Они погибли». Но попыталась она возразить чужим голосом. «В этом не только моя вина, Ваня. А чья? Я же приказал идти проулком к трассе. Там видели женщину, которая ушла из дома. А ты повела всех на заброшенную стройку». Зачем? И вот тут она всегда спотыкалась о воспоминания, которые казались ей очень странными. Она получает звонок от Ивана, потом берет бутылку с водой, переливает в свою походную, делает несколько невместившихся глотков из пластиковой и... и дальше ничего не помнит. Вообще ничего. Сознание возвращается к ней, когда она поднимает лист ржавого железа, Над лазом, в бетонном полу, на стройке. И тут же слышит голоса, которые зовут по имени потерявшуюся женщину. Она и сама громко кричит в открывшийся под листом железа лаз. В ответ тишина. «Нина, здесь ее нет», — окликнул ее кто-то со спины. Она бросает, ржавый лист железа поворачивается. На нее смотрят сразу четыре пары глаз, какие устало смотрят. «Какие с раздражением? Ее здесь нет. Зачем мы сюда поперлись вообще?» Возмущается кто-то. Угадать по голосу она не может. «Иван сказал, идти нашей группе проулком к трассе, а ты повела всех сюда. Зачем?» Возмущавшийся сильнее остальных, вышел из-за чужих спин. И тут она его узнала. Виталик Шмелев примкнул к ним совсем недавно. Молодой, всего-то 35 лет но очень энергичный. Пару раз отличился на поисках, выводя группу в нужную точку. Всегда бывал приветлив, а сейчас вот нет. Смотрит на нее, как на врага. «Зачем ты нас сюда повела, Нина?» — повторил он свой вопрос в развернутом виде. «Мы потеряли два часа времени, и Алла ногу поранила. А какой-то ржавый гость. Мы ей скорую вызвали. Что с тобой? Что ты молчишь?» и смотришь, как ненормальная». На Виталика тут же зашикали, и он, извинившись, куда-то ушел, и вся группа ушла за ним следом. А Нина осталась стоять на том же месте, пытаясь сосредоточиться. Но у нее плохо выходило. Мысли были вялыми, воспоминания стертыми. Она вовсе не помнила последние два часа. Очнулась, лишь когда ворочала этот чертов ржавый лист железа. Что с ней? Что с ней не так? И на следующий день она после работы помчалась в платную клинику. Сначала посетила терапевта. Тот выписал кучу анализов. Она их сдала. Результат оказался великолепным. Через пару дней она направилась к невропатологу. И там он ее ошарашил. «Возможно, это начинающаяся деменция, Нина Николаевна. Признаки столь очевидны, что...» предположил он, посматривая с сочувствием, что я бы посоветовал вам на время отойти от ваших дел. Она же рассказала доктору, чем занимается в свободное от основной работы время. Тот слушал внимательно, особенно в том месте, когда у нее из памяти пропали целых два часа. «Вам необходим отдых», — ласково глядя на нее, порекомендовал доктор. «Серьезный отдых». Лучше санаторно-курортное лечение. Могу порекомендовать несколько. Очень хороший рейтинг. Но у меня никогда такого не было раньше, попыталась она возразить. Странно как-то. Внезапно? Эта болезнь начинается именно так вот. Внезапно, Нина Николаевна, при таких нагрузках, которым вы подвергаете свой организм, это не мудрено. Я назначу вам лечение. Вы должны отнестись к этому очень серьезно и отдых непременно отдых она послушалась пролечилась и даже начала присматривать санаторий чтобы отдохнуть и тут совершенно случайно наткнулась на статью в интернет издании об открывшемся новом отделе криминальных новостей отдел рекламировали знатно обещали не только криминальные новости из первых уст но и помощь в разбирательстве спорных вопросов если полиция отказывала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, то журналисты брались разобраться в проблеме и помочь, и при необходимости осветить проблему на страницах издания. И Нина Николаевна пошла в редакцию и потом трижды ходила туда, отпрашиваясь с работы. Все никак не наступала ее очередь. Оказалось, что поговорить с высоким симпатичным блондином С красивой фамилией Тройский очень много желающих. Публика была разной, но в основном пожилые женщины и мужчины. Сидя в очереди, Нина Николаевна чего только не услышала. Такое ощущение, Сашенька, что у людей массовое помутнение рассудка. Делилась она вечером за чаем информацией со своей соседкой. «Я даже не знаю, отпрашиваться мне еще или нет». А есть ли смысл в моем посещении редакционного отдела? Не посмеется ли надо мной этот великолепный Тройский? Почему он должен посмеяться? рассеянно интересовалась Саша. Она была одинокой девушкой, измотанной постоянными дежурствами в больнице. Работала медицинской сестрой. Чтобы ей хватало денег, но вполне приличное житие-бытие не чуралось никакой работы. Даже санитарам в морге помогала, но ну и уставала, конечно, смертельно. Он посмеивается над некоторыми. Дверь была как-то приоткрыта, и я подсмотрела. Он с трудом сдерживает смех, поймет ли он, зачем я к нему пришла. Саша начинала разбирать ее ситуацию по пунктам, а она была в курсе всего, включая обнаружившуюся забывчивость Нины и уверяла, что сходить надо если он умный то поймет и заинтересуется если дурак ну что тогда повернетесь и домой вернетесь устало улыбалась саша только не рассказывайте ему о глупом диагнозе который вам поставил этот платный доктор не буду смущенно улыбалась нина николаевна диагноз ваш из пальца высосан нина николаевна поверьте мне я повидала людей с такой проблемой и знаю как она начинается и что этому способствует. Нина Николаевна была страшно благодарна своей одинокой соседке за слова поддержки, потому что, размышляя наедине с собой, она додумалась до того, что история с двумя подростками-велосипедистами — плод ее нездоровых фантазий. Может, и был звонок из штаба от кого-то, но по другому поводу. А она просто пошла в штаб, случайно услышала от кого-то, о велосипедах, вспомнила о мальчишках. Они часто катались под их окнами, кричали, свистели. Не заметить их и не запомнить было сложно. И вот она в приступе начинающейся болезни неожиданно придумала историю про пропавших подростков, собрала группу и кинулась на их поиски. А ребята и не пропадали вовсе. А она просто не помнит, кто и по какой причине Ей позвонил в то утро. Звонок записывала, точно помнит. Но из памяти телефона он куда-то подевался. Сохранила ли она его? Или только подумала, что сохранила? Но она этим с Сашей не делилась. Потому что если данной тревожной мысли найдется подтверждение, то это конец. Ее надо списывать отовсюду. И с основной работы тоже. Хотя там за нее держатся и ценят и уверяют, что без нее пропадут. А она ведь работает с серьезными цифрами. А как же найти объяснение тому случаю, Сашенька? Поинтересовалась она осторожно. «Объяснение есть всегда», — заявила та авторитетно и широко зевнула. «Вот моей хронической усталости. Какое объяснение? Простое. Сплю по 3-4 часа. А вашей краткосрочной амнезии тоже может найтись причина. Например. Аллергия на питьевую воду пошутила Нина Николаевна, смущаясь. Какую воду? Нахмурилась сразу Саша. Вы мне про воду ничего не говорили. Перед тем, как потеряться в пространстве, вы что-то выпили? Да, воду из своей бутылки. У меня есть специальная, моя личная. Она удобна тем, что на ремешке, и ее можно таскать через плечо. Руки всегда свободны, и вода при тебе. Я в свою походную бутылку переливаю воду из обычной пластиковой, и она всегда со мной. Пластиковую где брали? В штабе. В штабе где? Теряла терпение Саша. И тут Нина Николаевна крепко задумалась. Она не помнила, откуда взялась бутылка на столе. Она просто там стояла. И она взяла и перелила из нее воду в свою походную. Кто знал о вашей привычке? цепилась в нее Саша, перестав, наконец, протяжно зевать. «Все?» — подумав, ответила Нина Николаевна. «Все знали, что я воду переливаю в свою походную бутылку и сразу делаю несколько глотков из пластиковой, чтобы вместилось все содержимое. Моя бутылка чуть меньше объемом». «Вот вам и ответ, дорогая соседка». Саша стащила резинку с хвостика, расчесала густые темные волосы пятерней Снова сделала хвостик. Глаза ее при этом смотрели в одну точку, почти не мигая. Кто-то запросто мог вам влить в бутылку какой-нибудь дряни, чтобы у вас случился приступ, а ваши привычки знали все. И бутылку предусмотрительно на стол поставили. Надо же. Саша оставила наконец в покое свою прическу. А пробка была целая. В смысле, не открывал никто? Я не обратила внимания совершенно точно вспомнила Нина Николаевна. Все как всегда. Быстро. На бегу». Все как всегда», — повторила Саша задумчиво. «Все ваши привычки у всех на виду. Всем о них известно. И тот, кто захотел добавить вам какой-то дряни в воду, знал о них тоже». «И кто это?» — Нина Николаевна зябко поежилась. «Хороший вопрос, соседка. Кто это сделал и зачем?»